Глава вторая. ЗЭР. Мне очень не хотелось оставлять нату одну. Но я утешал себя, что она взрослая, пусть и не по возрасту, но по уму девушка, и с ней ничего не должно за это время случиться. В конце концов, она и раньше путешествовала одна. А что касается её пребывания в столице, то я просил Тиса незаметно за ней присмотреть и помочь, если возникнут какие-нибудь проблемы. Но через пару недель он мне написал, что всё нормально, что Ната получила документы на дворянство и купила билеты в Подгорную. Он её сам проводил до парохода, скрытно, конечно. А через несколько дней мне пришло ещё одно сообщение, уже из академии, что девушка прибыла туда без происшествий и приступила к учёбе. Это я попросил проследить своего предшественника. Он пока в лазарете, но когда я приеду, уже сможет передать мне дела и уехать долечиваться домой. А то ведь он почти месяц был нетранспортабелен. Да, да, я понимаю, что это всё попахивает паранойей и излишним контролем. Но учитывая изобретательность наших преступников, я, конечно, говорил Нате, что мало кто знает об её участии. Да и вряд ли будет мстить мелкой сошке. Хотя какой мелкой? Ей же орден дали за их поимку. Так что да, могли, могли отомстить. И в столице и в дороге она была очень уязвима. А представить охрану я тоже не мог. Во-первых, мне никто не давал права так использовать людей Ордена, А своих у меня нет. А во-вторых, это привлекло бы еще больше внимания. Зачем рисовать на спине девушки мишень, если можно этого не делать? Ну а теперь я, по крайней мере, могу отвлечься от переживаний и вплотную заняться делами. А вызвали меня по очень простой причине. В главном храме Ании начала барахлить моя защитная система то работает нормально, то как-то странно. Вроде бы и охраняет периметр, не допуская посторонних. Но дело в том, что она периодически и не посторонних не допускает. Если бы это были одни и те же люди или одни и те же группы людей, например, система срабатывала бы только на приезжих, на сафиев или на женщин, я бы мог подумать, что что-то тут нечисто. Но всегда это были люди разные, которые никак не были связаны между собой. Дошло даже до того, что как-то поутру, на вторую неделю моего пребывания, мой собственный щит сработал на меня. В себя-то я ни в какой злокозненности не могу подозревать, верно? Но главное то, что эти полторы недели до ложного срабатывания на мне самом я никаких проблем в щите так и не нашел. Все работало штатно, без сбоев. А когда моя собственная защита отказалась пускать меня, Мне пришлось очень серьёзно поломать голову, чтобы хотя бы нащупать, в какую сторону копать. Прямо хоть всё с самого начала перестраивай и переписывай. Да только это работа на несколько месяцев. Раньше-то я жил в храме, но теперь столько времени у меня банально нет. А ведь скоро ещё и начнётся процесс над нашими преступниками. Сейчас их допрашивают с ментатами и импатами. Я там не особо нужен, но потом мне придётся постоянно ездить на суд. И показания надо будет дать. И я там буду чуть ли не единственным представителем Ордена. В общем, надо проконтролировать. Но до этого надо что-то сделать с защитой. Нельзя же всё так оставлять, а постоянно открываться тоже так себе выход. Не сосредоточишься толком. Я обхватил голову руками и с ненавистью оттолкнул от себя схемы, над которыми работал уже вторые сутки без сна. Надо проветриться. Практически бегом я покинул здание. Остановился на ступеньках, вдохнул полной грудью влажный холодный воздух. Храм, возвышающийся за моей спиной, стоял в холмистой местности, поросший только травой и какими-то маленькими голубовато-фиолетовыми цветами, стелющимися ковром по всем окрестностям. Сколько я тут был, они цвели в любое время года и при любой погоде. Но я так и не удосужился выяснить, как они называются. Живописное место, конечно. Если не знать, что вон за той дальней сопкой располагается тюрьма для особо опасных одарённых. Её отсюда не видно, и она не нарушает. Но всё же вокруг, как обычно, никого не было. Но что-то меня беспокоило. Я сначала думал, что это связано с моими расчётами и с тем, что я никак не могу найти ошибку, с недовольством собой. Но нет, тут что-то другое. Я ещё раз внимательно осмотрелся. Что-то цепляло глаз, но что? Сбежав со ступенек, я опять обследовал окрестности. Но ничего подозрительного не заметил. Опустил щиты и почувствовал что-то: раздражение, нетерпение, предвкушение. Далеко, не меньше полусотни метров, но направление определялось куда-то влево от храма, в поле. Ничего не понимаю, пробормотал я. Спрятаться тут абсолютно негде и трава и цветы низкорослые, едва доходящие до середины лодыжек. Ни твари, ни человеку в такой не скрыться, но проверить всё же необходимо. Сейчас в храме немного людей, всего несколько служителей и послушников. Но не все они сильные маги, да и вообще маги. А если им угрожает опасность, то моя прямая обязанность её предотвратить. Я успел сделать всего несколько шагов в том направлении, где, как мне казалось, эпицентр тех самых непонятных эмоций, как почувствовало возмущение эфирного поля где-то за правым плечом. Резко обернувшись, с огромным трудом на последних миллиметрах отбил кинжал, нацеленный мне в печень. Учитывая то, как нож преодолел мою защиту, был он непростой, артефактный. Но что самое интересное, я никак не мог рассмотреть того с кем дерусь. Вроде бы он был невысокий, довольно субтилен. Но ни пол, ни разу не определить. Его черты смазывались и плыли. Явно тоже не просто так. Да и сам он двигался нечеловечески быстро. Единственное, что я для себя решил, как только удалось отбить кинжал, что ни за что не позволю тому себя даже минимально порезать. Ну, по возможности, разумеется. Мало ли что там за свойство у этого артефакта. Вернувшись от очередного выпада, я сделал подсечку. Противник не упал, но замедлился. Всё же я намного выше и габаритней. И удар по ноге пришёлся как раз почти в голеностопный сустав. Мягкие сапоги смягчили, конечно, но не до конца. Мне удалось перехватить его руку и потянуть на себя, лишая равновесия. Ещё раз отбиваю кинжал, нацеленный мне под ребра, бью по руке, и артефакт отлетает куда-то в траву. Разумеется, сразу не ищу, потому что мой противник и без него опасен. Что примечательно, Магией он не пользуется совсем. У меня уже даже начинают закрадываться подозрения, что это Сафи. Ведь при наличии артефакта драться со мной может кто угодно. И главное так грамотно. Он настолько быстр, что я просто не успеваю просчитать рунную атаку. Мне на это нужны доли секунды, но он мне их не даёт. Всё время в движении, скачет вокруг как горный козёл. наконец мне удалось его подловить и зарядить в печень не кинжалом, а просто кулаком. Парень, а это был всё же парень, отпрыгнул от меня, смерил взглядом, будто решая, что дальше делать, а потом быстро рванул назад, отбежал метров на десять и активировал портал. И что это было, спрашивается? Самое интересное. Я, конечно, не уверен на сто процентов, но кажется, это всё же был Сафи. Вот только Сафи не могут пользоваться порталами. Или теперь могут? Очередная поделка мёртвого артефактора. Вот только на самом ли деле он мёртв. Нет, я не думаю, что Марч соврал, но я вполне допускаю, что такой гений мог себе оставить пути для отступления. Не мог не оставить. Я прогулялся до портальной отметки, внимательно при этом глядя себе под ноги. Вдруг наш друг оставил какой-нибудь сюрприз. Но нет, вроде всё чисто. Сама отметина портала тоже была вполне обычной. Небольшой круг, метр в диаметре, явно неровно наслоился на еще один такой же круг. Вот что привлекло мое внимание. Круг посреди поля цветов. Он не был таким уж большим, чтобы это сразу бросалось в глаза. Просто мозг отмечал какую-то неправильность в пейзаже. Рассмотрев выбитую будто большим прессом площадку, я развернулся и обратил внимание на посошников уже подбегающих к полю боя. Вероятно, кто-то увидел в окно, ведь на улице никого не было по случаю отвратительной погоды, и поспешил мне на помощь. Нет, крикнул я, мгновение не успев до того, как один из парней поднял с земли упавший кинжал. В тот же момент произошел взрыв. Послушника объяло пламя, которое, впрочем, тут же потухло, не причинив тому практически никакого вреда. Ну, то есть оно не само потухло, А я успел бросить соответствующую руну. Да и парень, поскольку он несся мне на помощь, держал щит, который от взрыва не пострадал. "Вам что, на лекциях не говорили, что нельзя брать голыми руками незнакомые артефакты?" прорычал я. "Простите, шеф, не подумал". "Не подумал", — пробурчал я. Это была улика, от которой теперь ничего не осталось. Ну точно. Кинжал самоуничтожился, не оставив даже частички расплавленного металла или камешка из гарды. "Стой так, не дёргайся, хоть параметры взрыва сниму", вздохнул я и набросил несколько рунных конструктов на парня. "Может, мне щит снять?" уточнил тот. "Я тебе сейчас голову сниму", процедил я. "Она тебе всё равно без надобности, судя по всему". Внимательно приглядевшись к изменившимся рунам, записал показатели. Ну хоть что-то. Так, всё, возвращайтесь к своим заданиям, а ты, я указал на провинившегося юнца. Теперь отбываешь послушание в библиотеке, а конкретно в её артефактном отделе. Зачёт по работе с опасными артефактами я приму завтра утром. Парень Панора склонил голову и поплёлся за своими товарищами, всем своим видом выражая негодование и возмущение за столь бесчеловечное обращение. Распустились. Хорошо еще, что артефакт был заряжен просто на самоуничтожение, а не на уничтожение всего вокруг. Тогда никакой бы щит не помог. И все же я не мог понять, что это вообще было. Покушение? Не знаю, не знаю. Я ведь мог и не выйти, или выйти не один, или след от портала мог заметить кто-то другой и поднять тревогу. Охотились за любым представителем ордена, кто первый попадется? но зачем? Это совершенно бессмысленно. Даже если бы удалось кого-то захватить, то переговоров со всякими вымогателями мы не ведем. было такое уже пару раз. Тогда что? Захватить какого-нибудь послушника, внушить ему что-то? А, кстати, ведь у наших преступников есть сильный менталист. Так что вариант рабочий, в принципе. Кажется, я знаю, какие изменения нужно внести в конструкцию защиты храма. Странно с одной стороны, что они решились похитить человека прямо около храма. С другой же захватить человека где-то в другом месте может быть не менее проблематично. Во-первых, мало кто у нас афиширует, что работает на орден. Во-вторых, им же нужен доступ к главному храму, как я понимаю. А ментальное внушение долго не действует. Значит, нужно точно знать, что в ближайшие 5-7 дней этот человек окажется в нужном месте. Что им может понадобиться в главном храме? Артефакт связи с Аней бессмысленно. Взорвать, разрушить, Если подумать, то сделать это не так сложно. Пара десятков сильных магов, и тут не останется камня на камне, и никакая защита не поможет. Здесь не бывает сразу много сильных магов. Послушники, несколько жрецов, да и все. Это не место паломничества или каких-то тайных советов. Вернее, совет жрецов здесь иногда происходит, но его провели совсем недавно, и в ближайшее время он повторяться не будет. Итак, если действительно хотели сделать диверсанты из своих, то совершенно непонятна цель. Подкинуть какой-то артефакт, но какой? Призыва, как в академии, ближайшая роща слишком далеко. Большинству монстров здесь долго не проживет, а простых мутантов уничтожить несложно. Поблизости никаких населенных пунктов нет. Впечатлять ужасными творениями мглы некого, только тюрьма. Тюрьма? Нет, бред. Захватить её монстры не захватят. Да и сам артефакт гораздо проще подкинуть прямо туда или куда-нибудь в поле. В общем, непонятно. Может, какое-то подслушивающее и подсматривающее устройство? Такие артефакты, конечно, существуют, но для чего прослушивать храм? Нет, тоже ерунда. Совет уже прошёл, а больше тут ничего интересного и не происходит. Ну, то есть как? Здесь хранятся кое-какие редкие артефакты ценности. Пусть и небольшие, опять же, моя рунная защита Поживиться есть чем, но для обычных преступников. Впрочем, может, им сейчас деньги нужны? Или они просто продали какие-то свои разработки неизвестным ворам, которые начали с главного храмании. Вот так совпадение. Сарказм, конечно. Я тяжело вздохнул и вернулся к своим любимым расчётам. Нужно заканчивать работу исправлять ошибку, добавлять проверку на ментальный контроль. И уже сегодня к вечеру мне нужно будет посетить следователя. Разумеется, об инциденте я доложил, но пока только своим. Королевский дознаватель же без специального приглашения от ордена вести следствие на нашей территории не имеет права. Так что скоро прибудет Тисс, все осмотрит и пусть начинает новое расследование. Он в какой-то мере в этом профессионал, в отличие от нас с марчем. Постаравшись выкинуть все посторонние мысли из головы, я углубился в работу. И на этот раз она была на удивление плодотворной. Будто мне не хватало встряски, чтобы собраться с мыслями. Так что проблему я все же нашел, и как ее исправить, придумал быстро, поскольку оказалась она сущей мелочью. Сложнее было вписать в уже действующий щит еще дополнительную противоментальную защиту. Но все получилось. Осталось только проверить. Но для проверки нужно, чтобы несколько, а лучше несколько десятков человек прошли сквозь защиту. Пока рисовал, конструировал и напитывал руны, мне пришлось всех посторонних выгнать вон из храма. Не то, чтобы жрецы очень обрадовались. Да и послушников было чем заняться. Но ведь я не вечно буду здесь находиться. Скоро уеду, а проблему нужно решить до этого момента. А когда все начали заходить, я, подчиняясь какому-то порыву интуиции, активировал свою эмпатию. И сразу к понятному раздражению, скуке и наоборот интересу прибавилось какое-то неправильное предвкушение. Будто человек мысленно потирал руки, злобненько так. В этом, в принципе, не было ничего такого. Просто именно эта эмоция выбивалась из остальных. Я даже не удивился, когда мой щит отказался пропускать того послушника, который утром уничтожил улику. Якобы случайно, да. Много ли обученных магов, которые не знают, что неизвестный артефакт голыми руками трогать нельзя? Правильно. Мало. Ты вроде говорил, что все починил, недовольно фыркнул один из жрецов. А я и починил, усмехнулся я, тут же бросив в опешившего от неожиданности послушника руну удержания и поставил еще одну линию защиты. Нужен ментат, быстро сообразил жрец. Среди нас вообще дураков было на удивление мало. Я кивнул. Моя эмпатия тут не сильно поможет. Да и раскрываться я не собирался. Кроме обнаруженного мной то ли диверсанта, то ли спящего агента, да, такой вероятности я не исключал, потому что совершенно непонятно, что там у него за проблема по ментальной части. Мы никого подозрительного не обнаружили. Но за счетом нужно будет еще несколько дней последить. Мне же к вечеру пришлось ехать в тюрьму и говорить со следователем. Давать показания и по старым инцидентам и по новым. Вот такой насыщенный день получился. А через пару дней начался, собственно, сам суд. В назначенный срок, ровно в 10:00 утра я был в тюрьме. Вернее, был я раньше. Ведь тут аж пять кругов проверок, хиленьких, правда. Если задаться такой целью, обойти их не составит труда. Впрочем, не будем о грустном. Так вот, прибыть пришлось за час до начала. Но сейчас я уже сидел в зале суда, больше похожем на лекционный зал. Я занял место у окна, впрочем, выходило оно на тюремный двор, так что ничего примечательного там не было. Наших заключенных в количестве 27 человек по очереди заводили, опрашивали, уточняли детали, выслушивали их версию событий. В принципе, в этом не было особой необходимости. С каждым из них поработал ментальный маг, так что это всего лишь дань процедуре. А решение вынесет коллегия судей, внимательно ознакомившись с документами и протоколами. Впрочем, вряд ли они будут долго думать. Полагаю, максимум через пару недель проявится. Сегодня мы, например, успели выслушать четверых. С перерывами на обед и ужин, конечно. И несмотря на то, что я вроде бы ничего не делал, устал, как будто в поле пахал. Точнее, пахали. на мне. Нет, понятно, что я постоянно держал эмпатический дар включённым. Ведь надо было хотя бы для себя весь процесс проконтролировать. Если что-то будет выбиваться из общего контекста или мне не понравится, сообщу Марчу, пусть он решает, что с этим делать. Но пока ничего такого не было. Впереди ожидает ещё почти две недели скуки, а потом я поеду к Наташе. На казне не останусь, по крайней мере, не планирую. Во-первых, это не самое интересное и приятное зрелище. Во-вторых, меня уже ждут в Подгорной. Нельзя им долго без специалиста службы магической безопасности. Ну и в-третьих, и в самых главных, мне очень хочется увидеть одну девушку. Безумно интересную, умную, любопытную, смелую. Кто знал, что я когда-нибудь встречу настоящую скиталицу, и не просто встречу. Она мне настолько понравится. Загадывать, конечно, пока рано. Но почему бы не предложить ей что-то серьёзное? К тому же, она теперь дворянка, и никакого урона для чести нас обоих в этом нет. Да и раньше особо не было. Только на большее она бы не могла рассчитывать. Теперь может. Но тут есть два вопроса: как она сама к этому отнесётся и нужно ли это мне? Всё же она чужая в этом мире, хотя и удивительно быстро адаптируется. И ведь это ей в скорости может понадобиться. Вряд ли наш уважаемый король дал ей дворянство просто так. Ната ведь была права, что награда слишком высока. Дал лавансам, но раньше в подобной доброте и расточительстве его величество замечен не был. Впрочем, сейчас рано об этом думать. Ей учиться еще четыре с половиной года. я тяжело вздохнул и постарался прекратить думать о Нате. Меня это здорово отвлекало от дела. Но как можно не отвлекаться, если все одно и то же? Людей, которых сканировали менталисты, вообще ощущать неприятно. У них все эмоции как будто полустёрты, неприятные, будто ускользающие. Нет, для меня нет ничего невозможного. Учитывая особенности моего дара, я их всё равно чувствую. Просто зацепиться не за что. Их и так выпотрошили, фигурально выражаясь. Вот и приходится мечтать о Нате. Как мы встречаемся в Подгорной. Интересно, она придёт меня встречать? Будет ли рада? бросится ли на шею. Если да, то я её подхвачу и. Я про себя усмехнулся. Интересно, что подумает начальство подгорной, которое наверняка придёт меня поприветствовать, если я сотворю нечто подобное у них на глазах. Нет, всё же надо держать себя в руках. А то безответственный и легкомысленный сотрудник службы им вряд ли нужен. Отправят домой тогда, и не увижу я нату летних каникул. А так не пойдёт. Я не выдержу столько без неё просто, как наваждение какое-то. И как же я был рад, когда через десять дней, даже раньше, чем планировалось, судебные прения закончились наконец, и суд вынес вполне ожидаемое решение. Семерых ждёт смертельная казнь, остальных либо эта тюрьма, либо каменоломня. Даже не знаю, что из этого всего хуже. Ничего подозрительного в подсудимых я так и не обнаружил. Но это ведь ещё не конец. Преступники дали много наводок на других участников заговора, да и на простых бандитов, которые им из корысти помогали тоже. И придется еще несколько раз приезжать на суды. Хорошо, что НАТО допросили еще в столице. ее показания сейчас были не нужны. НАТО. Скоро мы с ней увидимся, всего через несколько дней. И у меня на эту встречу свои планы.